Содержание. Андрей Платонов, «Одухотворенные люди». Константин Паустовский, «Струна». Константин Симонов, «Песня». Леонид Соболев, «Батальон четверых». Василий Гроссман, «На войне». Павел Павленко, «Удача». Михаил Шолохов, «Судьба человека». Алексей Толстой, русский характер. Всеволод Иванов, слово о полку Игореве. Даниил Гранин, пленные. Виктор Астафьев, сибиряк. Валентин Катаев, флаг. Виктор Некрасов, рядовой Лютиков. Борис Полевой, последний день Матвея Кузьмина. Юрий Бондарев, незабываемая. Юрий Нагибин, Ваганов. Владимир Карпов. Взять живым. Петр Проскурин. Снова дома. Григорий Бакланов. Был месяц май. Николай Чуковский. В последние дни. Конец содержания.